Глава 27. Валера, настало твоё время, рявкнул я, и последний стальной двойник выпрыгнул со второго этажа, сжимая в руках новенький пулемёт, купленный мной в Тихаморку для Ари. Несколько огненных шаров и тройная очередь из автоматов рассекли моего помощника на части, но оружие уже летело ко мне. Я подхватил его, чуть не хрустнул позвоночником от резкого взятого веса, а потом, не прерывая движения, нажал на спуск. Сотни пуль вылетели из ствола, защитанные секунды, перепахивая землю, растворяясь в поставленной ночной хозяйкой щите и кроша стёкла бьющих по мне прожекторов. Задача выполнена на 60%, пробубнил в наушник Валера. Две цели разрушены, но третья осталась цела. Угол, получившийся наклона после рикошета не оптимален. Рекомендую добавить мышцы и импланты, чтобы я мог корректировать точность огня в следующий раз. Главное, чтобы следующий раз был железяка, ответил я. Впрочем, я откажусь заранее. Мне, знаешь ли, родные мышцы дороги как память. Вы сможете использовать новые мышцы не только в бою. Например, ночью я смог бы направить ваши пальцы точно в точку, которая принесёт вашей женщине максимальное удовольствие. Вот ты извращенец. То ли выругался, то ли восхитился я. Сам ещё не понял. И когда ты успел такого понахвататься, перебрасываясь фразами с Валерой, я следил за нашими врагами. Никто из них не пострадал. Они видели, что пыли у меня уже закончились. И поэтому не спешили атаковать, считая, что всё ещё контролируют ситуацию. А ловка ты это придумал, заметил Ковальский, стараясь не смотреть на повёрнутый в небо последний прожектор. Мои пули не только удачно развернули его, но и по расчётам Валеры побили часть ламп внутри таким образом, чтобы на низко висящих серых тучах появился яркий рисунок машинного хвоста. Хозяйка сказала, что я один. Вот и посмотрим, так ли это на самом деле. В комнате зелёной лампой нейк следила за развитием ситуации. Люди, много людей, они потягиваются к месту проведения операции. Оператор встревоженно вгляделся в экран. Так даже лучше. Женщина нагнулась вперёд, чтобы не пропустить ни единой детали. Жертва посмела показать зубы. Вот только на самом деле ей это и нужно. На экране было видно, как обычные жители выходят из домов, и идут на зарево поднимающегося над складами горизонта пламени и дыма. Сотни из них включали трансляции, показывая на всю страну бандитов, собравшихся, чтобы уничтожить того, кто им мешает. И интересно, насколько их хватит. Некс с усмешкой следил, как люди начали замедляться, а потом и вовсе остановились перед поднятой ночной хозяйкой Пелиной. Та оказалась не так сильна, как говорили слухи. Все её мощь хватило лишь на лёгкую полосу до колена, которую можно было бы легко перепрыгнуть. Вот только кто на это решится? Обычные люди? Нет. Без примера безыстинного лидера они могли только смотреть. Телефонный экспилик уже 5 минут. Она знала, кто ей звонил и чего хотел, но не брала трубку. Она доведёт задуманное до конца, как всегда. А победителей не судят, какие бы правила они ни нарушали. Совету директоров придётся с этим смириться. Полиция. Оператор продолжал комментировать ситуацию. Так вы и сказали. Наш человек распорядил ближайшим патрулям подъехать к месту происшествия. В толпе наблюдателей началось оживление. Все знали, что власти и бандиты стараются не сталкиваться друг с другом лишний раз. Но раз машины всё-таки появились, Нейкс прямо так и чувствовала, как надежда вспыхнула в сердцах людей. Вот они пошли вперёд, поддавшись глупой идее, что могут защитить то, что им дорого. Вот осознали, что сила не на их стороне. Вот всё изменилось, когда появилась полиция. Хорошие эмоциональные качели. Граф, действуйте. На ихс выпустила на доску ещё одну фигуру. В тот же миг из толпы перед убегающими из машин полицейскими вышел неприметный до этого человек. Женщина увеличила громкость. Эта операция корпорации счастья. Прошу покинуть место, господа. Вы же не планируете нарушить договор? Подумайте о ваших семьях. Орлов говорил коротко и сухо, и чем формальнее звучала его речь, тем сильнее был эффект. Найкс улыбнулась. Когда оружие начало опускаться, а машины одна за другой стали разворачиваться и уезжать, ей придётся ответить завольности в формулировках, но плевать. Главное, что сотни людей запомнят, за кем настоящая сила. Запомнят и будут бояться. Тут внимание НЭКС привлекла одна задержавшаяся машина. Без полицейской расцветки, только мигалка на крыше. Значит, не ледовой, а один из следователей. Неужели у кого-то в этом городе остались яйца? Впрочем, ещё один противник ничего не меняет. Уезжаем. Никита сглотнул, глядя, как они с Савиком остались одни перед целой толпой гигов. Нет, где-то там впереди стоял один из ночных мстителей. По тротуарам жались сотни обычных людей. Но разве они помогут, если кто-то из бандитов решит напасть? Наоборот, это их самих нужно будет защищать. Савик. Парень позвал следователя, словно замешивая на месте. Если устроим бойню, то могут пострадать гражданские. Надо отступать. Ему самому этот аргумент показался очень убедительным. Иди, Сави Котмер. А вы? А я останусь. Следователь потёр глаза. Как же ему хотелось спать. Но почему? Ты же понимаешь, что нас используют. Пригнали сюда, а потом сказали: "Кыш!", чтобы напомнить обычным людям их место, чтобы загнать всех, кто сегодня тут собрался, обратно под шконку. И вы хотите рисковать жизнью? Хочу? Точно нет. Савик опять потёр глаза. Но если всё вернётся на круги своя, знаешь, в кафе по дороге в Участок раньше продавали отвратительный кофе, а сейчас. Я иногда даже забываю, что опять не успел выспаться. Я не готов сражаться за кофе. Так и я не за него тут остаюсь. Просто тот парень. Савик кивнул в сторону разгорающихся складов горизонта. дочьна изменил этот мир в лучшую сторону. Я сам это видел и чувствую. Знаешь, это не так часто со мной бывало, чтобы не попробую сделать хоть что-то. Вы задержались. Раздались крики со стороны бандитов. Валите отсюда. И побыстрее, пока мы вас случайно не подстрелили. Что я творю? тихо прошептал Никита, а потом вслед за Савиком снова начал поднимать пистолет. Не сместо. Расходите, или будете арестованы. В ответ раздались смешки. Бандиты ещё не верили, что они на самом деле не бегут сломя голову. "Почему?" шёпотом спросил Савик. "Ты же говорил, что тебе плевать на кофе". "А я ради девушек" также шёпотом ответил Никита. "Раньше мне казалось, что у нас в районе одни серые мышки, а сейчас, когда благодаря горизонту они не выживают, а живут, я понимаю, что вокруг тысячи красавиц". в платьях, брюках, с короткими причёсками и длинными сливчками без. Вот теперь хватит. Дальше продолжай свои перечисления уже без меня. Остановил своего напарника Савик, но на его губах играла улыбка. Шансов нет, но он был не один. Бандиты отвлеклись на появившуюся полицию, но те уехали так же быстро, как и появились. Впрочем, парочка осталась. Теперь в отчётах напишут, что нас было четверо, сказал я вслух. Семеро на крыше склада словно из воздуха появились три фигуры: Гади и два её помощника. "Валите отсюда", начиная хозяйка начала злиться. Ей хотелось убить всех мстителей сразу, но та, что вытащила её из тюрьмы, потребовала от неё обещания следовать плану. Вот только, кажется, тот уже начал трещать по швам. Мы пришли по воле духа мщения. Над головой девушки с красными щеками появилась огромная беззубая пасть. Так и мимстим, закричал Тимон. Плохо мстить, возразила девушка. Если месть даётся слишком легко, то это неправильная месть. И чтобы ваш прекрасный порыв не пропал зря, дух привёл нас сюда. Проявите себя. Докажите, что достойны смотреть его прекрасные глаза. А если я не хочу смотреть в глаза лягушки, осторожно крикнул гусь. Тогда смотри на меня. не, которые говорят, что мои булочки того стоят. Новый крик заставил меня повернуться на 180°. Градусов. С внешней стороны к двум оставшимся полицейским вышла длинноногая красотка, чьи волосы горели ярким фиолетовым пламенем. Камила. Она тоже увидела мой знак, увидела, поняла и пришла. И на этом неожиданные появления не закончились. Этот мститель мой, крышка канализационного люка прямо посреди строя бандитов выстрелила вверх и наружу выскочила лысая девушка. Налитой, обернувшись пятихвостой лисицей, её бока покрывало слизь канализации, но глаза горели решимостью отстоять свою добычу. "Слушай, парень, стоящий рядом со мной Ковальский, следил за происходящим со странным выражением на лице. А у тебя, оказывается, есть друзья. Думал я просто сдохну как воин, а тут, может, ещё и поборахтаемся". "Как воин? Я невольно улыбнулся. Значит, ария и тебе мозги проела этой заразой?" Ага, Ковальский из лови вчера схватился. Ну и что, начнём. Начнём. Брось меня. Я указал в сторону прыгающей среди бандитов лисицы. Все решили разобраться сначала с ней, и все остальные мои союзники воспользовались этим, чтобы сократить расстояние и врезаться в них словно в кучу мало. Вперёд. Ковальский ухватил меня и размахнулся паром мгновений, и я, подправив полёт словно белка летяга, врезался прямо в загривок лисицы. Ну, вообще, я предпочитаю сверху. Тут же отозвалась та. Будем обсуждать, ответил я, а потом указал пальцем в сторону пумбы, который вместе с пятью другими бандитами двигался в направлении полицейских. Ты случайно огнём дышать не умеешь? Лисица умела, хоть и была не особо сильна в этом. Она выпустила тонкую струю пламени, которая разве что опалила нашим врагам волосы и брови. Вот только к их несчастью, толстый напарник Тимона опять не сдерживался. Выпускаемые им газы снова вспыхнули, и сразу пятеро противников выпало из боя. А вот у Камилы всё было не так гладко. И если первого противника она ловко оглушила, создав свою копию, то с глоткой у неё ничего не получалось. Что бы девушка ни делала, тот поглощал любые её атаки. Бесполезно. Было видно, что собственная сила пьянила бывшего учёного. Я вижу любые проявления искр, вижу и поглощаю. И ничто против меня, а скоро и все остальные станут лишь пищей для моего бесконечного голода. Глупые гиги, вы все обречены. Аккуратнее, возмутился человек-гусь, которого глотка задел, размахивая руками. Похоже, парень на самом деле не был гигом. Раз обладатель в зелёной маске не обратил на него внимания, и стоило мне про это подумать, как из толпы выскочила грохочущая косолапищами ногами троица. Цэм "Баласатик! Презерватив!" закричал кто-то из зрителей. "Я не презерватив, я кальмар!" На миг сбился один из строится, но потом всё равно вместе с остальными прыгнул на глотку. Так, бывший учёный закачался под грузом обрушившихся на него тел. "Сюрприз! Мы не гиги, как ты и просил!" заорал сын. "А вот я да!" Откуда-то из-за спины Камил выскочил склокоченный мужик. А потом тоже прыгнул на глотку, который всё ещё не мог избавиться от повисших на нём людей. Неотвратимый удар паразита. Мужик неуклюже заколотил кулаками по груди глотки, и через пару десятков ударов тот замер в странной неестественной позе. Камила и её помощники продолжили движение вперёд. Мы с Лисицей тоже уверенно громили неуспевающих реагировать на наши прыжки бандитов, годи с духами уверенно зажимали их с другой стороны, и даже полицейские не сидели без дела. Они ловко перебегая между бандитами надевали наручники, и поглотители искр на тех, кто прилёг без сознания. Кажется, наша встреча закончится так же, как и в прошлый раз. Я спрыгнул с лисицы и остановился напротив ночной хозяйки. Только теперь ты больше уже никуда не сбежишь. А этот раз ты не сбежишь. Знакомый шипящий голос ударил по мозгам, и я отпрянул в сторону. Вовремя прямо в место, где я стоял, вонзилось вытянувшееся словно копье чёрное щупальце. И ещё одна старая знакомая. Из чёрной тучи над нами, словно прямо из ссё ещё горящего на ней знака с мышиным хвостом, спускалась та самая повелительница зомби, с которой мы уже сражались на складе артефактов счастья. И как будто сейчас она выглядела гораздо внушительнее. Нейкс невольно поморщилась. Всё начиналось так хорошо, но в итоге к её цели пришла подмога. А приведённые ночной хозяйкой бандиты оказались таким же мусором, как и она сама. Хорошо, что она подготовилась и направила в зону операции ещё и тёмное преобразование. Бывший гик корпорации счастья, когда-то носивший имя Лютик, сохранил человеческий облик, но полностью утратил человеческую суть. Наблюдатели фиксируют силу искры не ниже 15-го уровня. В голосе оператора был слышен страх. Нах было плевать, главное довести дело до конца. А потом ненужное оружие, из-за которого к ней и счастью могут появиться опасные вопросы, можно будет и уничтожить. Сила без разума не опасна. Так было и так будет. Обеих из рук тёмной вырвались туманные щупальца. Я снова прыгнул в сторону, уходя от атаки. Ковальский полоснул по ним из ручного пулемёта своего меха. Камил попыталась замедлить встречной фиолетовой волной. Неожиданно удачно сработала команда Сэма, запустив по туману бутылками с коктейлями Молотова, и когда только научились их делать. В вашей видеосети полно инструкций, а вы всё никак не хотите заниматься модерацией. Отвлёк меня Валера. Теперь придётся, ответил я, глядя, как ни одна из атак повелительницы зомби не попала в тех, кто стоял на ногах. Да она в них и не целилась. Щупальца искали поверженных бандитов, впивались им в рты, и через мгновение те вскакивали. Поведя шеломлёными ничего не понимающими глазами, и ещё мгновение и разум угасал, уступая дикой жажде крови. "Я больше не гусь, я воплощённая ярость", заорал бандит Майки, бросаясь на годис с помощниками. "Ярость это тигр, гусь это мудрость", неожиданно спокойно ответила краснощёкая девушка. "Увы, умные слова никогда не работают против летящего тебе по носу кулака. Мы потеряли первого бойца. Онаваявленные зомби под смех своей повелительницы продолжали нестись на нас со всех сторон. Она очень сильна, крикнул Агади. Одно её присутствие блокирует проявление моих духов. У неё нет хвостов, принюхалась лиси. Но её мощнее, чем не уступает девятихвостая лисица тьмы. Но на неё не действует наш взрыв бутылки, присоединился к жалобам кальмар. И ракеты, подтвердил Ковальский, выпуская весь запас из своего робота-спеха. Увы, единственным итогом оказалась трата запасов Ари, за которые кому-то потом придётся нести ответ. "Валера", позвал я. "Да?" "Ари не отвечает". В 3 метрах передо мной Камила появилась из воздуха и приняла на себя рывок бегущих ко мне зомби. "Нет? Значит, через 10 секунд сработает план Б? Предыдущий запрос был отправлен за 3 минуты до блокировки. Ракеты уже в пути". "Значит, уже". Я поднял голову вверх. Действительно, их уже можно было рассмотреть. Оставляя два десятка белых следов, дыны внесли с запущенной из ближайшей военной базы ракеты 9М729. План был был придуман как раз на тот случай, если нас отрежут от внешнего мира и нам понадобятся дополнительные ресурсы для победы, когда цена и последствия будут уже совсем не важны. Ты готов перехватить над ними контроль? Да, Валера освобождал под новую задачу все свои вычислительные мощности. Закопанные вами по периметру склада щиты будут активированы, как только ракеты их пересекут. Зрители окажутся в безопасности даже с учётом совокупной мощности взрыва, но вот ваши друзья. Мне показалось или мой искусственный интеллект начал волноваться. Этот мир не перестаёт удивлять. Может и мне последовать его примеру. Камила позвал я с ражающуюся передо мной девушку, и та вздрогнула от осознания того, что я знаю её имя. Вытащи отсюда команду Сэма и ещё Гади В отличие от своих рук, она может и пострадать. Зачем? Девушка повернулась ко мне, а потом, сопоставив, кого именно я попросил спасти, уставилась мне прямо в глаза. А ты, Лекс? А я справлюсь. 10 секунд. Девушка больше не стала терять ни мгновения, просто растворилась в воздухе, а потом ракеты влетели внутрь периметра, четыре фиолетовые вспышки выкинули наружу тех, у кого не было искр, чтобы прикрыть тебя. Щиты сработали штатно, отрезая мой милый дом от внешнего мира. Вот и пришло время. Не знаю, о чём думают другие в такие моменты. У меня перед глазами почему-то как живые стали булочки, только не Камилла, а Ари. Где же ты, сестрёнка?